Глава шестая. Скарлет очнулась с ощущением, будто потеряла что-то важное. Обычно она неохотно разлепляла веки и неспеша подтягивалась, прежде чем выбраться из постели и осторожно осмотреться по сторонам. Но сегодня резко распахнула глаза и сразу же села. Окружающий мир закачался у нее под ногами. Эй, осторожнее! Воскликнул Хулиан и поддержал ее, п ы т а ю щ у ю с я подняться, не дал выпасть из лодки, если уместно назвать лодкой крошечную посудину, на которой они плыли. Скорее уж это был плот, такой малюсенький, что едва хватало места для них двоих. Сколько я проспала? – спросила Скарлет, схватившись за бортик. Зрение ее постепенно прояснялось, приобретая четкость. Кулия напустил в воду вёсла, стараясь действовать осторожно, чтобы не забрызгать сидящую напротив девушку, и принялся грести. Море, по которому они плыли, было Скарлетт незнакомо. Водная гладь имела розоватый оттенок. Тут и там к у д р я в и л и с ь бирюзовые барашки, взбухающие по мере того, как медноликое солнце все выше поднималось по небосклону. Было утро, но какие думалось! Не первое с тех пор, как она забылась сном, поскольку прежде гладкий подбородок Хулиана успел покрыться темной щетиной, как если бы он не брился по меньшей мере пару дней. Вид у него сейчас был еще более разбойничий, чем когда он п о в о л ч ь ю ухмылялся ей ночью на пляже Дель о х о с Ах ты негодяй! воскликнула Скарлетт, влепив ему звонкую пощечину. Это еще за что! Пахнул Хулиан. На его щеке расцвела алая полоса цвета ярости и кары. с о о б р а з и в что натворила, Скарлет ужаснулась. Временами ей не просто бывало придержать язычок, но рукоприкладством она до сих пор никогда не занималась. Прости меня, я не хотела. Растерялась она, вцепившись в край скамьи, на которой сидела, и стала ждать ответного удара, но его не последовало. несмотря на злобно пламенеющий рубец на щеке, Хулиан лишь крепче сжал челюсти и не тронул свою обидчицу и пальцем. Тебе нечего меня опасаться, я женщин не бью. Перестав грести, он в упор посмотрел на Скарлет. Тогда в винном погребе он бросал на нее призывные взгляды, ночью на берегу з ы р к а л словно дикий зверь, но сейчас? В его глазах не отражалось желания ни обольстить, ни напугать. За напускной суровостью скрывался призрак смятения, отражавшегося на его лице, когда он наблюдал, как губернатор д р а н и я чинит расправу над своей младшей дочерью. Сама же Скарлет тогда пребывала в ужасе. Отпечаток ладони на щеке Хулиана постепенно бледнел, и вместе с ним испарялся и ее страх. Оказывается, не все мужчины ведут себя, как ее отец. Скарлет до сих пор сидевшая судорожно вцепившись в края скамьи, заставила себя наконец разжать пальцы, хотя руки у нее по-прежнему слегка дрожали. Я сожалею, снова извинилась она. Вам, Стеллы, не следовало. Погоди-ка, осеклась она вдруг ощутив разом нахлынувшее пугающее чувство утраты. жизненно важные утраты. У этой пропажи были светломедные волосы, а н г е л ь с к о е л и ч и к о и лукавая улыбка. Где Тела? х у л и а н снова опустил вёсла в воду. На сей раз действительно обрызгав Скарлет, капли ледяной воды выплеснулись прямо ей на колени. Если ты что-то сделал Стеллы, клянусь я, успокойся, м а л и н к а Меня зовут Скарлет. Малиновый цвет, или багряный. Имя героини Скарлет перекликается с Скарлет, что в переводе с английского означает багряный, алый, ярко-красный. Невелика разница. С твоей сестрой все в порядке. Встретишься с ней на острове, пояснил Хулян. Скарлет хотела было запротестовать, но взглянув туда, куда Хулян указывал веслом, почувствовала, как слова тает на языке. точно размягченное масло. Видневшийся на горизонте остров ничем не походил на ее родную Тризду с черным песчаным пляжем, скалистыми утесами и чахлой растительностью. Берег, к которому они приближались, утопал в зелени. Туман окутывал м е р ц а ю щ и й пеленой поросшие лесом изумрудные горы, гордо устремляющиеся ввысь. С верхушки самого высокого пика Струился водопад, переливаясь, словно перья павлина, и в конце концов исчезая в кольце танцующих облаков, окрашенных лучами восходящего солнца. Вот он какой, Исладелос с у э н ь о с остров грёз. Скарлетт никогда не слышала об этом месте, пока не прочитала н а з в а н и е на пригласительных билетах на к а р а в а л ь Однако сейчас у нее не было ни малейших сомнений. Что она вот-вот окажется в частных владениях магистра легенда? Тебе повезло, что проспала все плавание. Места, которые мы оставили позади, выглядели не столь живописно, – сообщил Хулиан с таким видом, будто оказал Скарлетт неоценимую услугу. Однако каким бы заманчивым этот остров не выглядел, ее не оставляли тяжкие мысли о доме. А т р и д а далеко отсюда? – спросил а она. Мы сейчас находимся примерно посередине между покоренными островами и Южной империей. Лениво протянул Хулиан, будто они просто прогуливались по берегу возле имения губернатора Драни. В действительности Скарлетт никогда не приходилось удаляться от дома на такое значительное расстояние. Глаза защипала от соленой воды, и она зажмурилась. Сколько же дней длится наше плавание? спросила она. Сегодня тринадцатое число. Прежде чем снова меня ударишь, позволь сообщить, что твоя сестра выиграла нам время. о б с т а в и все в так, будто вас обеих похитили. Скарлетт вспомнила, какой разгром сестра учинила в ее комнате, разбросав вещи, как на поле боя. Вот, значит, зачем она устроила в моей с п а л ь н е беспорядок. Да. К тому же оставила записку с требованием выкупа, добавил Хулен. Так что когда вернешься, сможешь выйти замуж за своего графа и жить с ним долго и счастливо, как в сказке. Скарлет не могла не признать, что сестра хитро все придумала. Но если отец узнает, что на самом деле они сбежали, да еще и за неделю до свадьбы, то безумеет от гнева. Скарлет представила себе фиолетового огнедышащего дракона, и ее взор затуманила пепельно-серая тень тревоги. Кто знает? Быть может, посещение острова стоит сопряженного с этим риска. Прошептал ветер на ухо Скарлет, напомнив, что именно тринадцатое число значилось в приглашениях легенда. А еще... В них подчеркивалось, что прибывшие позже указанного времени не смогут принять участие в игре, победитель которой получит приз исполнение одного желания. Скарлет старалась не поддаваться очарованию этого места, но жившая в глубине ее души маленькая девочка жадностью впитывала открывшийся в зору новый таинственный мир, краски которого были ярче, гуще. и острее. По сравнению с ними все виденное ею прежде казалось тусклым и бледным. Чем ближе они подплывали к острову, тем более насыщенного багряного цвета становились бронзовые облака, как будто вместо дождя они вот-вот прольются пламенем. Глядя на них, Скарлетт вспомнила письмо магистра легенда, золоченные края которого тоже горели огнем. Когда на них падал свет, она понимала, что следует немедленно вернуться домой. Но ее манило обещание того, что можно обнаружить на острове г р е з Схожее чувство порой охватывало Скарлетт ранним утром, ставя перед выбором открыть глаза и столкнуться с суровой действительностью или держать веки с м е ж а н ы м и чтобы подольше задержаться в прекрасном мире сновидений. Однако красота обманчива, и примером тому сидящий сейчас на в е с л а х напротив нее молодой моряк, плавными гребками рассекающий водную гладь. Он действует столь невозмутимо, будто похищение девушек для него самое привычное дело на свете. Почему т л л о уже на острове? – спросила Скарлетт. Потому что эта лодка за раз способна выдержать не более двух человек. Пояснил х у л и а н и взмахнув веслом, снова окатил Скарлет брызгами. Скажи спасибо, что я вообще вернулся за тобой после того, как доставил на берег твою сестру. Начнем с того, что я не просил меня увозить. Не ты ли семь лет писала легенда? Щеки Скарлет полыхнули жаром. Мало того, что письма к магистру Каровали были тайной, которой она поделилась только Стеллой. Так еще и х у л и а н произнес его имя с насмешкой, заставив почувствовать, что все эти годы она и вправду вела себя крайне глупо. Она показала себе ребенком, которому только предстоит понять, что далеко не все сказки имеют счастливый финал. Тебе нечего стыдиться, утешил ее х у л и а н Уверен, что многие юные девушки пишут ему письма. Ты вероятно слышала, что легенда никогда не стареет. А еще болтают, будто е м у известен способ внушать к себе любовь. В моих письмах не было ни капли романтики, запротестовала Скарлет. Я просто хотела побывать на его волшебном представлении. Хули н недоверчиво прищурился. Почему в таком случае теперь ты этого не хочешь? Уж не знаю, чего тебе наболтала моя сестрица. Полагаю, после того, чему ты стал свидетелем в нашем винном погребе, мог бы и сам сообразить, что для нас стоит на кону. Будучи помладше, я и впрямь мечтала увидеть к а р а в а л ь а теперь просто хочу уберечь сестру и саму себя от опасности. Тебе никогда не приходило в голову, что и Телла хочет того же. Хулен перестал грести, позволив лодке мягко покачиваться на волнах. Я, конечно, почти ее не знаю, но на самоубийцу она точно не похожа. Скарлет лишь головой покачала. Мне кажется, ты забыла, что такое жизнь, продолжил Хулиан. А сестра пытается тебя об этом напомнить. Но если предел твоих мечтаний это безопасность, то я немедленно отвезу тебя домой. Кивком Хулиан указал на м а я ч и щ е е на горизонте пятнышко. Похожая на маленькую рыбацкую лодку. Вероятно, на самом деле это был корабль, на котором они сюда приплыли, поскольку т е п е р е ш н и й плод бороздить моря уж точно был не предназначен. Даже если ты ровным счетом ничего не смыслишь в мореплавании, сможешь без труда вернуться на свою драгоценную тризду на любом попутном судне. Или? Тут Хулиан замолчал. И кивком головы указал на скрытую за в е с о й белого тумана береговую линию. Если ты в самом деле такая храбрая, как уверяет твоя сестра, просто позволь мне грести к острову и проведи там неделю вместе с ней. Вдруг обнаружится, что она права и на свете есть, что ты более стоящая, чем безопасность. Лодка между тем вошла в кольцо, о к у т ы в а ю щ и хостров облаков. И ее к а ч н у л о волной, от чего бирюзовая вода перелилась через край. Локоны Скарлетт прилипли к шее, а темные волосы Хулиана закудрялись. в и Ты не понимаешь, возразила она. Если я промедлю с возвращением на Тризду, отец меня просто уничтожит. Через неделю я должна выйти замуж за графа, и этот брак станет моим счастливым билетом в новую жизнь. Мне бы очень хотелось побывать на к а р а в а л е но я не готова пожертвовать ради него единственной возможностью обрести счастье. Драматичный у тебя взгляд на жизнь, отозвался х у л и а н кривя губы, чтобы скрыть усмешку. Я, конечно, могу ошибаться, но сдается мне, в большинстве случаев супружеская жизнь оказывается далеко не такой радужной, как ты себе воображаешь. Я же совсем не о том говорила, воскликнула Скарлет, разозлившись, что ее поняли привратно. Хулиан между тем снова ее обрызгал, шлепнув е с л о м по воде. Перестань так делать. Перестану, когда ты мне скажешь, куда тебя везти, ответил он, плеснув на нее еще раз. Лодка подходила все ближе к берегу, и медные облака начали тускнеть, приобретая зеленоватые и синеватые оттенки. Скарлет почувствовала незнакомый аромат. Если на Тризде вечно воняло рыбой, то здесь пахло чем-то терпким и сладким, вроде цитрусовых. Наводя на мысль, что в воздухе может быть разлит какой-то дурман, хотя Скарлет точно знала, что ей надлежит сделать: высадиться на остров, отыскать с т е л л у и как можно скорее вернуться с ней домой, язык не поворачивался прямо сказать об этом Хулиану. Она как будто вернулась в прошлое и снова стала наивной, исполненной надежд девятилетней девчушкой, верящей, что отправляя письма чародею, может добиться исполнения желаний. Впервые Скарлетт написала легенда после исчезновения Поломы, потому что хотела устроить сестре веселый день рождения. Телла была буквально раздавлена разлукой, и Скарлетт изо всех сил пыталась заменить ей мать. Но ведь она и сама тогда была всего лишь ребенком и столь же остро переживала боль утраты. Девочкам было бы проще принять случившееся, если бы Полома хотя бы попрощалась с ними, оставила записку или крошечный намек на то, куда и зачем уехала. Но мама просто испарилась, не взяв с собой никаких вещей, пропала как упавшая с неба звезда, исчезновение которой мир даже не заметил. Хотя лишился ее света. Скарлетт готова была заподозрить, что отец сам приложил руку к маминому исчезновению, но после случившегося он словно с цепи сорвался. Разыскивая ее, он перевернул все и м е н и е вверх дном и под предлогом розыска преступника, не признаваться же в самом деле, что жена его бросила, заставил своих стражников прочесать все города и селения острова. от мысли о похищении пришлось отказаться. В ее спальне не обнаружилось никаких следов борьбы, да и выкупа никто не требовал. Похоже, что Полома сама решила уйти от мужа, что лишь усугубляло ситуацию. Скарлет, несмотря ни на что, всегда считала маму волшебницей, у которой есть в запасе сверкающая улыбка, музыкальный смех и сладкие слова. Живя на д р и з д е Палома служила неиссякаемым источником радости для Скарлет, да и отец тогда вел себя куда мягче. Пока жена от него не сбежала, губернатор драния никогда не распускал рук. После исчезновения Паломы бабушка стала принимать в воспитании внучек куда б о л ь ш е у ч а с т и я но теплоты не выказывала. Скарлет даже подозревала, что она не особо любит маленьких детей. Однако бабушка... Рассказывала увлекательные истории и просто околдовывала девочек сказками о карвале. Скарлет влюбилась в это восхитительное место, средоточие магии, и даже поверила, что если легенда со своими артистами приедет на Тризду, то в ее жизнь вновь вернется радость, хотя бы и на несколько дней. Вот и сейчас в душе Скарлет забрезжела мысль о том, как восхитительно было бы. Не просто немного повеселиться, но и соприкоснуться с волшебством, исследовать частные владения магистра легенда, и насладиться к а р а в а л е м пусть даже всего на один день, а уж потом навсегда з а х л о п н у т ь дверь в мир фантазий. До свадьбы с к а р л е т оставалось всего неделя, пора бы уже позабыть обезрассудствах. Хоть Телла и устроила погрому с к а р л е т в спальне. И даже по словам Хулиана подбросила записку с требованием выкупа. Отец все равно рано или поздно сообразит, что дочери обвели его вокруг пальца. Нечего даже думать о том, чтобы задержаться на острове г р е з А вот если сестры проведут здесь всего денек, первый день к а р а в а л я то успеют вернуться домой до свадьбы с к а р л т т Едва ли за такой короткий срок отцу удастся выяснить, куда запропастились его дочери. Приведя на острове не более суток, они сумеют избежать страшных последствий, а губернатор никогда не догадается, где они были. м а л е н ь к а давай же, решай что-нибудь. Время на исходе. Окутывающее их облако стало таять, явив взору береговую кромку. Скарлет заметила, какой белый и мягкий на острове грёз песок, издалека он походил на глазурь на торте. Она отчетливо представила, как Телла пропускает его сквозь пальцы, собираясь попробовать песчинки на вкус и проверить, в самом ли деле они сладкие, как сахар, или только с виду на него похоже, и зовет старшую сестру присоединиться к ней. Если я сейчас отправлюсь с тобой, а завтра захочу вернуться на тризду вместе с Телой, л обещаешь ли ты, что не станешь удерживать нас силой? Хулиан прижал руку к сердцу и торжественно объявил: «Даю слово чести». Скарлет не была уверена, что на честь Хулиана можно положиться. Скорее всего, попав на к а р а в а л ь он и л и з н е т предоставив их Стелле самим себе. Продолжай же г р е с т и только смотри, больше не брызгайся. Губы Хулиана изогнулись в усмешке, когда он снова опустил весло в воду. На этот раз основательно намочив туфельки Скарлет, так что у нее сразу замерзли ноги. Я же просила не брызгаться. А я ничего подобного и не делал. Хулиан стал орудовать веслами с куда большей осторожностью, чем прежде, но Скарлет по-прежнему ощущала под ногами влагу. Море здесь куда холоднее, чем у побережья Тризды. Боюсь в днище пробоина. Видя, что воды в лодке набралось уже полодыжку, х у л а н выругавшись, поинтересовался: "Плавай-то ты хоть умеешь?". "Разумеется, да, я же островная жительница". Хулян стянул себя бушлат и швырнул его на бортик лодки. "Если разденешься, плыть будет куда легче. У тебя под платьем ведь есть какие-нибудь нижние одежки". "Уверен, что не получится дойти до берега на веслах?". За у п р я м и л а с ь Скарлет. Ноги у нее основательно замерзли, зато ладони вспотели. Остров г р е з находился от них метрах в ста, а так далеко ей никогда в жизни плавать не приходилось. Попробовать т о можно, но вряд ли это посудина выдержит, ответил Хулиан, снимая башмаки. Нечего время даром терять, давай-ка раздеваться. Вода холодная, и плыть в одежде никак не получится. Скарлет внимательно осмотрела затянутую пеленой т у м а н а поверхность моря в надежде увидеть другую лодку или хотя бы плот. Но в чем мы будем ходить на острове? Наша главная забота сейчас – туда добраться. Вообще-то это прежде всего к тебе относится. Хулиан расстегнул пуговицы рубашки, явив взору Скарлет загорелое мускулистое тело. С таким добраться до острова пара пустяков. Ни слова больше не говоря, он нырнул в океан и даже не оглянувшись поплыл, рассекая сильными руками холодные волны. с к а р л е и д ж продолжала сидеть в лодке, хотя ледяная вода уже поднялась ей до икр и подхватила нижнюю часть подола платья. Она пробовала грести, но от этого лодка просела еще сильнее. Не имея другого выбора, она прыгнула за борт. Воздух шумом вырвался из ее груди. Легкие заполнились чем-то неистерпимо холодным. Со всех сторон Скарлет окружала белизна. Белым стало все, даже розовые и бирюзовые волны вдруг приобрели пугающий л ь д и с т ы й оттенок. Высунув голову на поверхность, она стала с жадностью хватать ртом обжигающий воздух. Скарлет попыталась плыть против течения, подражая легкости движений Хулиана. Но он оказался прав. Одежда очень мешала. Корсет сдавил грудь, ноги запутались в тяжелевшем подоле платья. Чем отчаянее она барахталась и боролась, тем более решительный отпор давал океан. Ей едва удавалось удерживать голову над водой. Вдруг ее накрыла тяжелой ледяной волной и потащила вниз. Легкие горели огнем, но она отчаянно пыталась всплыть на поверхность. Должно быть, Филипа чувствовал себя точно так же, когда губернатор Драни его топил. Ты это заслужила, раздался голос у нее в голове. Вода вцепилась в нее мертвой хваткой и тянула вниз, вниз, вниз. Ты же вроде говорила, что умеешь плавать. Несколькими мощными рывками Хулиан вытолкнул Скарлет на поверхность. Дыши, уговаривал он. Только медленно, не пытайся глотнуть слишком много воздуха сразу. Хотя легкие у Скарлет все еще горели огнем, она сумела выговорить: "Ты меня бросил, потому что считал, что ты умеешь плавать". Платье подвело. Скарлет о с е к л а с ь чувствуя, что намокшая ткань снова тянет на дно. Хулиан резко вздохнул: "Сумеешь без меня продержаться на воде минуту? В его свободной руке?". Вдруг появился нож, и прежде чем Скарлет успела ответить или запротестовать, Хулиан ушел под воду. Ей казалось, что прошла целая вечность, прежде чем она почувствовала руку Хулиана, обхватившую ее за талию, а в следующее мгновение кончик ножа уперся ей в грудь. У Скарлет перехватило дыхание, когда моряк разрезал на ней корсет, решительно прочертив линию вниз по ее животу. Его рука крепче сжала ее талию, и внутри у Скарлетт тоже что-то сжалось. Никогда прежде ей не приходилось оказываться с парнем в таком двусмысленном положении. Она старалась отогнать мысли о том, что Хулиан видел или чувствовал, освободив ее от оттяжевшего л е платья и оставив в одной нижней сорочке, прилипшей к телу. Вынув и обрызгав лицо Скарлетт водой, Хулиан стал хватать ртом воздух. Теперь-то ты плыть можешь? Тяжело дыша, поинтересовался он. А ты? Хрипло спросила в ответ Скарлет, который тоже вдруг стало трудно говорить. Казалось, между ними только что произошло какое-то очень интимное действие, или, возможно, таковы были лишь ее собственные ощущения. Хулианто наверняка п е р е в и д а л множество полуодетых и даже полностью раздетых девушек. Нечего тратить силы на болтовню. Рявкнул он и поплыл вперед, на сей раз стараясь держаться рядом со Скарлет. Она не знала, поступает ли он так потому, что тревожится о ее благополучии, или попросту ослаб, спасая ее. Океан продолжал тянуть ее вниз, но теперь, избавившись от намокшего платья, она могла сопротивляться. И сияющего белого пляжа острова г р е з они с Хулианом достигли одновременно. Вблизи песок казался еще мягче, чем издали. Скарлет решила даже, что он похож на снег. Такого на т р и з д е никогда не бывало. Вдоль берега тянулся холодный покров, сотканный из низко стелющихся волшебных облаков. Из-за того, что вокруг не было ни души, обстановка казалась зловещей. Даже не в з д у м а й сейчас послать меня куда подальше, предупредил Хулиан. Схватив Скарлет за руку, он потянул ее в сторону белых завитков. Ну же, шевели ножками. Подожди. Скарлет еще раз оглядела белоснежный берег, в очередной раз напомнивший ей о торте с глазурью, вроде тех, что обычно выставлялись в витрине кондитерского магазина, с идеально ровной поверхностью. Не похоже, чтобы здесь ступала ноготелы. л Где моя сестра?